Явление второе. Агудалова, Лариса. Лариса. «Ах, мама, я не знала, куда деться!» Агудалова. «Я так ожидала от него!» Лариса. «Что за обед? Что за обед? А еще зовет Мокия Парменыча! Что он делает?» Агудалова. «Да, угостил, нечего сказать!» Лариса. «Ах, как нехорошо! Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться!» «Вот мы ни в чем не виноваты!» «А стыдно, стыдно, так бы и убежал куда-нибудь! А он как будто не замечает ничего, он даже весел!» Агудалова. «Да ему и заметить нельзя, он ничего не знает, он никогда и не видывал, как порядочные люди обедают, он еще думает, что всех удивил своей роскошью, вот он и весел!» «Да разве ты не замечаешь? Его нарочно подпаивают!» Лариса. «Ах, ах, останови его, останови его!» Агудалова. «Как остановить?»